Пётр Алёшкин. «Русская трагедия». Повесть. Октябрь 2001 год. Номер 9. И никому его не жаль. Данте. Божественная комедия. Глава 1. Повеситься можно было на трубе. Дмитрий Иванович Анухин вообразил... Увидел явственно, как он вытягивает из брюка ремень, делает петлю, встает на унитаз, привязывает конец ремня к трубе, надевает петлю на шею и соскальзывает вниз. Отчетливо услышал, как испуганно суетятся в коридоре сотрудники издательства, представил четко, с каким ужасом заглядывают они в туалет, где вытянулось вдоль стены его безжизненное тело с синим лицом. с выпавшим изо рта языком, с вылезшими из орбит безобразно жутко белыми глазами, и содрогнулся, резко качнул головой, освобождаясь от страшного видения, и начал медленно вытирать руки чистым полотенцем. В душе его по-прежнему стояли, томили боль, тоска, скорбь. Особенно остры они были, когда Анохин оставался один, душил, почти физически душил постоянный тягостный вопрос «что делать?» «Что делать?» Дмитрий Иванович, осторожно ступая на деревянные ступени узкой лестницы, словно он таился, прежде он по этой лестнице взлетал, поднялся на мансардный этаж, где был его кабинет с фотопортретами на стенах почти всех знаменитых писателей России, Они были авторами издательства «Беседа», которым руководил Анохин. Он тяжело сел в скрипнувшее кресло и шумно выдохнул. Чувствовал он себя так, словно взбежал на шестнадцатый этаж. Никогда еще за свои сорок три года он не чувствовал себя так беспомощно. Раньше он был скор в решениях, нетерпелив. Впрочем, и раньше был в его жизни почти такой же случай, когда... Пришлось круто менять жизнь, оставить жену с ребенком, квартиру, работу, родной город и начинать жизнь с нуля. Вспомнив об этом, Дмитрий Иванович Горько усмехнулся. Тогда ему было 23 года. Кем он был? Мечтателем. А теперь довольно известный литератор, директор издательства, отец двух почти взрослых детей. Мечтатель. Не мог долго страдать. Помнится, тогда он мучился всего одну ночь, кинул в чемодан самые необходимые вещи и навсегда сбежал из Тамбова, свободным от прошлого человеком. Теперь прежняя домосковская жизнь казалась ему нереальной, выдуманной так же, как жизнь героев его романов. До вчерашней встречи с сотрудником спецслужбы Дмитрий Иванович думал, что уйдет из семьи, разделит издательство, откроет новую фирму, один, без друзей. Друзей, оказывается, в бизнесе не бывает. А теперь-то что делать? Резко ударил в уши телефонный звонок. Дмитрий Иванович схватил трубку. «Я по объявлению». Услышал он чуть вздрагивающий девичий голос и хотел сразу ответить, извините, я уже нашел, но что-то удержало его. Дмитрий Иванович часто думал потом в Америке, почему он не положил трубку, ведь к тому времени он уже решил, что едет в Штаты с Диной. Дело в том, что в издательство «Беседа» Ещё задолго до случившегося, как обычно, пригласили в США на книжную ярмарку в Чикаго, и он оформил все документы для участия в ней, оплатил стенд, осталось получить визы, а тут этот случай. Вначале Дмитрий Иванович решил отменить поездку не до ярмарки, когда всё рушится и неизвестно будет ли существовать издательство через месяц. Потом, когда тоска и боль так допекли, а достойного выхода все не находилось, ему в голову пришла шальная дурацкая мысль взять какую-нибудь деваху и укатить с ней в Америку на месяц, отвлечься, отдохнуть, забыть обо всем в ее объятиях, увидеть тоску.